Збо оказался милым местечком. Не город, не деревня, какое-то совершенно иной тип человеческого поселения. Невысокие каменные дома в окружении аккуратных садов, трактиры с распахнутыми настежь дверями и выставленными на улицу жаровнями. Бесчисленные латки торговцев с съестным и всяким полезным экзотическим хламом, которые не столько продавали товар, сколько общались с потенциальными покупателями. наперебой рассказывая им сногсшибательные истории про дальние странствия. Среди жителей Сбо я сразу приметил угрюмых людей в умопомрачительных головных уборах, напоминающих матерчатый сапог, по запарке надетый на голову. Оказалось, что это и есть люди Бунаба, которые составляли чуть ли не половину населения Сбо. Это не сапог, а гибуба. — почти сердито, — сказал Хехельф, выслушав мои комментарии. — Традиционный головной убор Бунаба. И привыкай смотреть на них без улыбки, если хочешь установить с ними добрые отношения. — Они такие обидчивые? — Бунабы не такие уж обидчивые. Просто они сами весьма не улыбчивы от природы, — объяснил Хехельф. — У них уголки губ растут вниз. — У тебя тоже, — заметил я. «Да, но у меня это следствие привычки, а у них от природы. Вернее, от воробайбы. Такими уж он их сотворил». «Да, это все я говорил к тому, чтобы ты уяснил. Когда Бунаба видят, что человек улыбается, они считают его дураком, и переубедить их потом бывает очень трудно. Тут уже ни разумные речи, ни мудрые поступки не помогут». «Ужас!» — искренне сказал я. «Они меня гнилой умалой закидают». «Я же все время улыбаюсь». «Вот и отвыкай помаленьку, пока мы на Холландойне», — посоветовал Хехольф. «Пригодится. Те бунабы, которые живут в Сбо, гораздо терпимее к нашим причудам, чем их родичи с Хоя. Эти-то к нам по неволе привыкли, а для тех почти любой чужак — горькая пилюля». «Но ты-то с ними подружился?» «Ну да. Я же попал к ним еще мальчишкой». а дети быстро всему учатся. Так что улыбаться я перестал уже на второй день своей новой жизни. Потом, когда я вернулся на Холмдойн, пришлось учиться заново, и не могу сказать, что эта наука далась мне легко». «Ничего», — успокоил его я. «Улыбки у тебя действительно не слишком широкие, зато глаза веселые». «Все правильно. Бунаба научили меня смеяться только глазами». Надо прожить рядом с ними много лет, чтобы понять, на самом деле эти угрюмые ребята очень весёлый народ. Да уж, на первый взгляд не скажешь, фыркнул я. Примерно через час сбоку оказался довольно большим городком, вытянувшимся узкой полосой вдоль побережья. Мы наконец пришли к объекту купли-продажи. Я никак не мог поверить, что всё это происходит со мной наеву. Покупать недвижимость в чужом мире из которого надеешься унести ноги. Бред какой-то. Надо отдать должное Хехельфу. Он не преувеличивал достоинство дома, скорее уж преуменьшал. Это был почти дворец. Правда, очень своеобразный дворец. Большое одноэтажное здание с таким же причудливым хитросплетением коридоров и многочисленными маленькими комнатками, как и в доме моего приятеля, с просторным внутренним двориком, большим запущенным садом и ухоженным огородом. На грядках я обнаружил много удивительных растений, которые до сих пор не встречались на моём пути, а хорошо знакомые мне по скитаниям в земле нао у мало поражало своими размерами. На этом огороде самые мелкие овощи были величиной с хороший арбуз. Здесь можно держать скот Бодра объяснил мне Хехельф, небрежно махнув рукой в направлении низенького строения в глубине двора. А здесь кухня, такая же, как у меня, только побольше. Ну как, нравится? Нравится, угрумо согласился я и признался. А таком домике я мечтал всю жизнь и вот получил. Только не в том мире, в котором мне требуется. Ну извини, ухмыльнулся Хехельф. Я не бог и даже не мараха. Так что обменять твою часть кума Фегина квартирку в другом мире не могу. И уж не обессудь. «Ну что, ты согласен?» «Что?» – рассеянно переспросил я. «А, ну да, конечно, я согласен. Если ты считаешь, что я должен купить этот дом, я его покупаю».